Через 2 дня после знакомства с семьёй Юли Радислав, вернувшись домой, услышал из комнаты сына возбуждённые голоса. То, что звонко произносила Юля, он хорошо разбирал, а голос сына, низкий и глуховатый, звучал невнятно. И всё равно я считаю, что ты должен поговорить с отцом. Неудобно. Ну почему? Ты же не просишь ничего особенного. Тебе и так не всё доступно в этой жизни, и ты отлично это понимаешь. Обойдусь. Родислав решительно открыл дверь и вошёл. Привет, молодёжь. О чём спор? Здравствуй, папа. Здравствуйте, дядя Родислав. Денис не хочет вас просить, а я всё равно скажу. Юлька, взмолился Денис. Ну не надо, пожалуйста. Нет надо, заявила девушка. Мы все взрослые люди. Я считаю, что любую проблему надо обязательно обсуждать и выслушивать все мнения. Если нельзя, значит, нельзя. Дядя Радислав нам так и скажет, и мы не обидимся. А вдруг можно? Так о чём спорт? Юлька, сегодня киберспорт признан официальным видом спорта в нашей стране. Денис уже давно тренируется в сети. У него масса друзей, у них свой клан есть. Но все ребята участвуют в соревнованиях, а Дениска не может. Для этого надо тренироваться в клубе. И соревнования тоже в клубах проходят. Он уже очень хорошо играет, правда, правда. А сегодня такой ажиотаж поднялся. В общем, вы же хотите, чтобы Дениска стал настоящим спортсменом. Конечно, хочу, признал Родислав, но я не очень понял, о чём вы собираетесь меня попросить. Нужен другой компьютер, более мощный или С интернетом что-то не так. Погоди, Юлька, остановил девушку Денис. Я сам объясню. Понимаешь, пап, я всегда тренировался в сети, и мне было, в принципе, достаточно, потому что я буду программистом, а не геймером. Конечно, в сети тренировки неполноценные, там приходят читеры, с ними нормально играть невозможно. А так как я играю очень давно и уже много чего умею, и отношения с ребятами из клана у меня сложились, они меня приглашают в официальную команду для участия в соревнованиях с хорошим призовым фондом. Деньги ведь лишними не бывают, правда же? Правда? согласился Владислав. И потом, пока я играл просто так, меня это не особо волновало. А теперь, когда киберспорт признан официальным видом спорта, У меня появилась возможность стать настоящим спортсменом, несмотря на мою болезнь. Но это всё равно что спортсмены-инвалиды, только я-то могу стать полноценным спортсменом среди нормальных, здоровых ребят. Понимаешь разницу? Понимаю. И что для этого нужно? Нужно, чтобы я мог ездить в клуб на тренировки. Я играю в Counter-Strike. Чтобы добиться приличных результатов, нашему клану нужно примерно год тренироваться 3-4 раза в неделю по 3-4 часа. Только после этого можно рассчитывать на участие в важных соревнованиях, и то, если отборочные пройдём. Я считаю, что я не имею права просить тебя помочь мне, а Юлька говорит, что попросить всегда можно, откажут так откажут. В этом мы с ней не сходимся. Ты ещё не всё сказал? вмешалась Юля. Вот дядя Радислав, я вам сейчас зачитаю выдержку, я в интернете нашла. Она защёлкала клавишами на включённом компьютере. Вот слушайте, что знающие люди пишут. В Counter-Strike вырабатывается огромное количество эмоций, поэтому поддерживать хорошие отношения пяти человек очень сложно, особенно в случаях поражений. Именно поэтому для успеха в данной дисциплине необходимо уметь сдерживаться, признавать свои ошибки и слушать товарищей. Прежде чем достигнуть успеха геймерам приходится многому научиться, неоднократно переступать через личные амбиции в пользу командных. Человек, достигший успеха в Counter-Strike, будет успешен в любом коллективе, поскольку нет ничего более сложного, чем в течение нескольких лет быть равным среди других талантливых людей, объединённых одной целью. Видите? Дениске обязательно нужно продолжать играть, чтобы он потом мог сделать успешную карьеру. Значит, всё дело только в возможности ездить в клуб на тренировки, уточнил Радислав. Ну да, кивнул Денис. Я сам не могу. Если бы клуб был в пределах микрорайона, и Олька бы меня возила, это не вопрос, но он далеко, нам с ней самим не добраться. Я решу эту проблему, с улыбкой заверил Владислав: "Будешь играть, тренироваться сколько надо, и станешь настоящим спортсменом". Он поднялся на второй этаж, заглянул к Любе. Жена сидела за компьютером и быстро набирала какой-то текст. Радислав словно впервые вдруг заметил и очки, и вялую кожу под подбородком, и глубокие носогубные складки, хотя в целом Люба в дорогом спортивном костюме эскада и со свежепрокрашенными волосами. Тамара очень тщательно следила за тем, чтобы у сестры не было седины, выглядела моложавой и подтянутой. Она вскинула голову и быстрым движением сняла очки для чтения. — Роденька, а я не слышала, как ты вернулся. Переодевайся, будем ужинать. Радислав подошел к жене, положил руки ей на плечи, отвел со щеки непослушную прядь волос. — Любаш, а ведь мы с тобой совсем старые. — Ты что? — испугалась Люба. — С чего вдруг? Ты еще молодой, тебе всего шестьдесят в этом году исполнится. Откуда такие мысли? Да я сейчас с Денисом поговорил и понял, что мы с тобой отстали прошлый век. Вроде бы он мой сын, то есть всего-то одно следующее поколение, а пропасть между нами непреодолимая. Он мне что-то про киберспорт толкует, а я его с трудом понимаю. И лексика у них совсем другая: какие-то геймеры, читеры, кланы. Любаше, похоже, наше с тобой время Безвозвратно уходит. Ещё чуть-чуть, и мы ни на что не будем годны. Разве что с внуками сидеть. Да и тех у нас, похоже, не будет. А Денискины дети, они ведь твои кровные внуки, возразила Люба. Мои. Но они твои. Ты не сможешь их любить так, как хотела бы, как любила бы Лёлинах детей. Но, Олька, судя по всему, отрезанный ломоть. Даже если она и выйдет замуж в этой своей Англии, она к нам уже не вернётся. Роденька, я люблю Дениса уже за одно то, что он твой родной сын, он твоя кровь, и его дети будут моими любимыми внуками. Но они с Юлей не дадут нам их воспитывать, грустно констатировал Радислав. Они слишком хотят быть самостоятельными и независимыми. И потом, если я ощущаю, что между нами пропасть, то уж они-то ощущают это во сто крат сильнее. Для поколения наших детей мы стали режимная рухлядь. Мы никогда не поймем друг друга. Мы по-разному мыслим, по-разному чувствуем. У нас разные ценности. Они нам своих детей просто не доверят. Так что придётся нам с тобой свой век доживать вдвоём. Ладно, что это я траурные разговоры завёл на ночь глядя. Он улыбнулся и снова погладил его по щеке. Пойдём ужинать. На следующий день Родислав решил вопрос с машиной для Дениса, чтобы сын мог ездить на тренировки в компьютерный клуб. Тренировки проходили вечером, начинались в 9, заканчивались за полночь. И снова для Любы и Радислава начались часы тревожного ожидания. Они были уверены в том, что Денис не наделает глупостей, не напьётся, не загуляет до утра, но всё равно беспокоились. Мальчик-инвалид, мало ли что может с ним случиться, а вдруг его кто-нибудь обидит? В клуб Дениса провожала Юля. А на обратном пути водитель машины, как было договорено, помогал юноше сесть в кресло и довозил его до подъезда. С лифтом и входной дверью он отлично справлялся сам, но Люба всё равно волновалась, просила Дениса позвонить минут за 5 до прибытия к подъезду, спускалась вниз и забирала его. Так ей было спокойнее. Жаль, что Юленька не играет вместе с вами, сокрушалась она. Если бы я знала, что она тебя отвезёт и привезёт, я бы не нервничала. Тётя Люба, не ждите меня, ложитесь спать, со мной ничего не случится. уговаривал её Денис. Ребят ко мне хорошо относятся, уважают, они меня в обиду не дадут. Дай бог, вздыхала Люба и продолжала тревожиться. Скорее бы Юля переезжала к нам, когда вы планируете пожениться? Нам некуда спешить, безмятежно улыбался в ответ Денис. Это пока я с Дашкой жил. Мы хотели побыстрее зарегистрироваться, чтобы Юлька у меня могла ночевать. А теперь у нас всё путём Пусть учится в институте, побыть женой она ещё успеет. Люба радовалась, слыша эти слова, ведь Родислав собирался покупать Денису квартиру к свадьбе. А если свадьбы ещё не скоро, значит, ещё какое-то время удастся пожить всем вместе. Пусть это не совсем настоящая семья, но хотя бы видимость её. Андрей Бегорский был идеальным мужем и отцом. Во всяком случае, именно так он сам искренне считал. Он заботился о своих жёнах и детях, об их здоровье, их благополучии, он был щедрым, широким и жёнам своим никогда не изменял, хотя в периоды между браками вёл активную и разнообразную личную жизнь. Созданный им холдинг работал как часы, в частности благодаря тому, что Бегорский умел всё предусмотреть и не ленился всё проверять. Если он обнаруживал отсутствие какого-нибудь работника на рабочем месте, то строго спрашивал о причинах и требовал оправдательный документ. Андрею нельзя было сказать: "У меня заболел зуб, и я ходил в поликлинику". Без справки от врача никакие разговоры не проходили. Более того, он требовал от всех работников неукоснительного и ежегодного прохождения диспансеризации. Ваше здоровье это мой капитал, повторял он. Если вы будете здоровы, если ваши недуги будут вовремя выявлены и быстро излечены, я сохраню свои деньги. Я не благотворитель, я бизнесмен, и деньги считать умею. Мне гораздо выгоднее оплатить ваши страховки в хорошей поликлинике, где вас будут ежегодно обследовать, чем потом выплачивать вам зарплаты, которые вы не заработали, потому что болели. Он безжалостно и без колебаний увольнял сотрудников, если узнавал, что они представили липовые справки или больничные листы. о узнавал он об этом обязательно, потому что все работники холдинга "Пищевик" должны были пользоваться только той поликлиникой, которую для них выбрал Андрей Бегорский и которая входила в страховой пакет. Справедливости ради надо сказать, что в тех случаях, когда кому-нибудь требовалась дорогостоящая медицинская помощь, не предусмотренная страховым полисом, Андрей Сергеевич никогда денег не жалел и изыскывал возможность оплатить любое лечение, даже и за границей. Он любил всех, кто работал на него, оберегал их, заботился и в целом относился к ним так, как рачительный хозяин относится к любимому автомобилю, протирая и полируя каждый узел механизма. К своей семье Андрей относился примерно так же. Искренне полагаю, что семья это тоже производство с распределением прав и обязанностей, с бюджетом, с необходимостью правильно выстроить отношения внутри пусть и маленького, но всё-таки коллектива. Никакой разницы. И поскольку на работе Андрей лучше всех знал, что и как нужно делать, точно такую же роль он играл и дома роль отца-основателя, многоглазого опекуна. и строгого наставника. Каждое утро в семье Андрея Сергеевича начиналось с инструктажа. Закончив завтрак ровно за 15 минут до приезда водителя, он вставал из-за стола и произносил: "Садись, записывай план на сегодня". "Андрюша, я и так знаю, что мне делать", возражала жена Аня. "Но ну, что ты можешь знать, а? Садись и пиши. Возьми блокнот. Этот диалог повторялся изо дня в день с различными вариациями. Первое мерно диктовал Андрей, расхаживая по комнате взад-вперёд: "Отвести Филиппа на лечебную физкультуру. Неужели ты думаешь, что я забуду отвести ребёнка в поликлинику?" На риторические вопросы Бегорский не отвечал. "Ты записала? Отвести на физкультуру. Выезд из дома в 9:45." Напиши в 9:45. Я и так помню, во сколько нужно выезжать. Второе. Заехать в продуктовый магазин на Ленинском проспекте возле поликлиники. Запиши адрес. Андрюш, ты меня совсем за идиотку принимаешь? Ты думаешь, я не знаю, где продукты покупать? Ты поедешь именно в этот магазин, там хорошая свежая рыба. Но я не планировала на сегодня рыбу. Я собиралась Сегодня мы едим рыбу, не повышая голоса, продолжал Бегорский. Рыбу необходимо есть не реже трёх раз в неделю, поэтому сегодня ты поедешь за рыбой. Ну хорошо, хорошо. Тут нечего обсуждать. Я говорю, ты записываешь: Ленинский проспект, войдёшь, спросишь Ольгу Алексеевну, скажешь, что от меня, как обычно. Дея должна помнить, такая толстая противная баба. Скажешь ей, что тебе нужна свежая рыба. Какая? Покорно спросила Аня. Сегодня возьмём треску. А если трески не будет? Не будет трески, возьмёшь судака. Но я не люблю судака. Возьмёшь судака. Он очень полезный, нежирный, в нём много витаминов. Три рыбки среднего размера. сантиметров по 40. Запиши, по 40 сантиметров. Записала. Кроме того, покупаешь там же хорошие овощи. Фрукты у них не бери. Почему? Потому что овощи там хорошие, а фрукты плохие. Но я бы купила сразу всё в одном магазине. Записывай список овощей. Морковь килограмм, свёкла две штучки. Вот такие. Он показывал руками, с крупное яблоко не больше. Ты мне можешь ещё и диаметр назовёшь? Он не замечал насмешки и отвечал: "Диаметр примерно 10 см". В какой-то момент Аня не выдерживала. "Слушай, Пегорский, ты чтось всерьёз всё это диктуешь?" "Я всё делаю всерьёз. У меня нет времени, мне пора уезжать. Написала? Дальше. Огурцы." 6 штук помидоры, 4 штуки. Только посмотри, чтобы были не мятые. В часу дня, чтобы была дома, кормишь Филиппа обедом, обедаешь сама по составленному вчера меню, не вздумай нарушать. Я приеду, проверю. У ребёнка совершенно другое питание. Его нельзя кормить тем, что едим мы с тобой. И это не обсуждается. Кладёшь ребёнка спать. 4 часа везёшь его на плавание. Андрюш, я всё-таки прошу тебя подумать, не рано Филиппу ходить в бассейн? Ему всего 2 1/2 года. У ребёнка сколиоз, ему нужно исправлять осанку, и лучше плавания нет ничего. Плавание и лечебная физкультура. К спорту нужно приобщаться с самого рождения. Чем раньше начинаешь заботиться о своём здоровье, тем лучше. Все, закрыли тему. В половине шестого ты забираешь Филиппа из бассейна, везешь домой, кормишь ужином, меню лежит на холодильнике. Посмотришь и все приготовишь. Я буду дома ориентировочно в восемь, в половине девятого. Если будут изменения, я тебе сообщу. Мне приготовишь одну рыбку, запеченную в фольге, и овощи, тушеные на пару. Вечером я дам тебе дополнительные указания. Возможно, мне придётся уехать в командировку, так что на всякий случай надо перестирать и перегладить все мои рубашки. Все? недоверчиво переспрашивала Аня. Все, какие есть? Да, именно все, какие есть. Потому что там, куда я лечу, непонятно, какая будет погода, и непонятно, какой костюм я надену. Ну можно же позвонить, узнать или в интернете посмотреть. Я ещё не знаю, когда я полечу. Анечка, мне очень скучно тебе всё это объяснять. Мне нужны все рубашки, чтобы в любой момент я мог выбрать то, что мне понадобится. И всё. Мы это не обсуждаем. А мы вообще когда-нибудь что-нибудь обсуждаем? А зачем обсуждать? Я тебе сам всё скажу. Ты только спроси, и я всё тебе скажу. Теперь насчёт завтра. Сегодня вы всё из шкафов и комодов, всю посуду, бельё, вещи. Зачем? Анюта, у меня нет времени отвечать на вопросы. Освободи всю мебель в большой гостиной и в моём кабинете. Что случилось? Мы переезжаем. Я купил новую мебель. Как новую мебель, а со мной посоветоваться не нужно. Анушка, я уже сказал, на вопросы я не отвечаю, у меня нет времени. Ты вынимаешь всё, а если мне эта мебель не понравится, понравится. Хотя не имеет значения, понравится она тебе или нет. Грузчики придут завтра вечером, так что сегодня ты займёшься освобождением мебели. Выкладываешь всё так, как лежало на полках. в том же порядке, чтобы не было куч. Ты поняла? Хорошо, дорогой, куч не будет. Значит, грузчики приедут завтра в 18 часов плюс-минус 15 минут, пусть все занесут, поставят в холле и ждут меня. Запиши. Пусть сидят и ждут меня. Я договорился, они будут ждать столько, сколько нужно, пока я не приеду. А когда ты приедешь? Мне не очень нравится, что у меня дома будут сидеть чужие мужики. Я приеду ориентировочно в 18:30, но возможны изменения. Я позвоню тебе и поставлю в известность. Ни в коем случае не отпускай грузчиков и не давай им денег, пусть ждут. В моём присутствии они всё откроют, и я проверю качество и комплектность. Но я тоже могу проверить комплектность Это не женская забота, отрезал Бегорский. С дирегашками должны возиться мужчины. Вы, дамы, всё равно в них не понимаете. Кстати, я уже всё промерил и точно скажу, куда что поставить, об этом можешь не думать. Ты всё поняла? Да, дорогой, я всё поняла. Вот и умница. В конце инструктажа следовал обязательный нежный поцелуй. Бегорский целовал жену, потом сынешку Его и жан руководить холдингом, иронической улыбки жены он не замечал. На работе Андрей Сергеевич вёл себя точно так же, вырабатывая жёсткие инструкции и требуя их неукоснительного выполнения. Он тщательно следил за питанием рабочих и служащих на всех своих предприятиях, сам подбирал шеф-поваров и заведующих производством. Более того, Он не ленился ездить на консультации в различные научные учреждения, где задавал множество вопросов о том, как должны питаться люди, занимающиеся тем или иным видом деятельности, и платил деньги за то, чтобы ему квалифицированно составляли образцовое меню на месяц, сбалансированное по всем параметрам и богатое витаминами. Он регулярно проверял и качество продуктов, поставляемых в столовые, и качество готовых блюд, снимал пробы, организовывал экспертизы товароведов и пищевиков и безжалостно увольнял каждого, кто нарушал установленный им порядок. Он провёл немало часов в институте физкультуры, собирая материалы о том, какие виды физических нагрузок показаны разным категориям работников, с тем, чтобы снизить заболеваемость хроническими недугами, и на каждом предприятии холдинга "Пщевик" были тренажёрные залы, посещать которые обязаны были все по головно, включая беременных и инвалидов, для которых Существовали специальные программы занятий. За занятиями следили профессиональные инструкторы и тренеры. Я обеспечиваю всем дорогостоящий страховой пакет. Не уставал повторять Андрей Сергеевич, ни один мой работник не останется без медицинской помощи, чем бы он ни заболел. Но при этом Я требую, чтобы вы тщательно следили за своим здоровьем и чтобы ваши рабочие места не простаивали. Каждого, кто позволяет себе болеть из-за собственной халатности, я буду увольнять». И увольнял. Разумеется, ни о каком курении на рабочих местах не могло быть и речи. Однако повсюду находились специально оборудованные курилки с хорошим способом. кондиционированием. Если я буду просто запрещать курить, говорил он, то люди ведь с этой привычкой не расстанутся, а начнут злиться, раздражаться и бегать курить на улицу. А это огромная потеря и рабочего времени, и нервных клеток. Пусть курят рядом со своими кабинетами, но пусть и те, кто не курит, не дышит этой отравой. Он ввёл жёсткий дресс-код и на предприятиях и дома. Рабочие в цехах ходили в униформе, шитой по моделям дизайнера для вспомогательных служб. Униформа была другого цвета и дизайна. Инженерно-техническим работникам дозволялось находиться на службе в цивильном, однако стоило Андрею Сергеевичу увидеть женщину в туфлях на высоких каблуках или с чересчур длинными ногтями, он немедленно отправлял ее домой, с указанием оформить день за свой счёт или в счёт отпуска. Высокие каблуки вредны для здоровья, особенно для позвоночника и ног, утверждал Пегорский. Я делаю всё для сохранения вашего здоровья, а вы мне мешаете. Вы заработаете себе инвалидность, а мне потом всю жизнь вам пенсию выплачивать? И не мечтайте и никаких супердлинных ногтей. Чем длиннее ноготь, Чем болезнь не травма, если он ломается. Как вы будете работать на компьютере с перебинтованной рукой? Собираетесь брать больничный? Даже не думайте об этом. Женщины его не понимали и злились, но Андрей Сергеевич стоял на своём. Ему вполне достаточно было одного единственного случая, когда кто-то из работников сломал ноготь о станок, сделав резкое движение. Ноготь сломался крайне неудачно, треснул на середине верхней фаланги, обнажилось мясо, кровь текла ручьём. Женщина потом долго ходила с повязкой и вскрикивала от любого, даже самого лёгкого прикосновения к пальцу. И хотя все в один голос объясняли Бегорскому, что такое случается очень редко и обычно ногти ломаются совершенно безболезненно, он принял решение и никогда от него не отступал. Дома он требовал, чтобы жена на кухне находилась в строго определённом виде: длинный фартук и туго повязанная косынка, полностью скрывающая волосы. Никаких маленьких кокетливых передничков он не признавал. Всё должно быть максимально прикрыто, потому что от хлопка и шерсти отстирать продуктовые пятна трудно. Но я могу носить синтетику, возражала жена. От неё э, всё моментально отстирывается. Ты не будешь носить синтетику никогда и нигде, заявлял Бегорский. Это не полезно, только натуральные ткани. Он точно знал, что полезно и что вредно: как нужно питаться, заниматься физкультурой, одеваться и предаваться любовным утехам. Он точно знал, как надо жить и работать, как воспитывать детей, и давать им образование и требовал, чтобы созданное им производство и созданная им семья жили в соответствии с этими знаниями. Он искренне хотел сделать так, как лучше для всех и совершенно не понимал, почему первая и вторая жёны от него ушли, а потом ушла и третья. Ушла точно так же, как две предыдущие. Не деля имущество и ни на что не претендуя, ни в чём не обвиняя мужа. Ты чудесный, добрый, умный и порядочный человек, сказала Аня. Ты честный и надёжный, с тобой как за каменной стеной. Я была счастлива любить тебя, но жить с тобой невозможно.